Портал «Фантаскоп» представляет статью «Аоки Гахара. Море деревьев или человеческих душ». Автор Ева 1205. Читает Олег Шубин. У подножья Фудзи на японском острове Хонсю есть место, где оглушительная тишина режет уши. Вам кажется, что за вами кто-то наблюдает, и острые коготки страха впиваются в душу. На самом деле вы зашли в Окигахару, где на каменистой почве вулканического происхождения расположен необычный лес. На японском это означает «равнина зеленых деревьев» или «море деревьев». Странный лес пугает своей необычностью ползущих корней, словно сотня змей струится под ногами в молчаливом танце столетий. Странные деревья, покрытые мхом, изогнутые стволы, которых окружают это место от любопытных глаз плотной стеной, глубоко под землей, где расположен лес Аоки Гахара, находятся огромные залежи железной руды. Возможно, именно поэтому там не функционируют компасы, и это место давно стало магнитной аномалией. Поэтому Аоки Гахара является странной аномальной зоны, где, по верованиям древних, обитали демоны и духи. По японским меркам Мао Кигахара – молодой лес, образовавшийся примерно 1200 лет назад. В 1707 году произошло последнее крупное извержение Фудзи. Лава стремительно понеслась по склонам, уничтожая все на своем пути. Лишь один из склонов в 3000 гектаров земли не задела смертоносная волна огненной реки. Позднее этот участок порос плотным лесом из белого кедра, самшита и сосен. Лисы, змеи и дикие собаки стали хозяевами Аоки Гахары, став невольными хранителями его тайн и немыми свидетелями происходящего там. Аоки Гахара является неоднозначным местом не только в истории острова Хонсю, но и в наши дни его называют лесом самоубийц. Разные легенды бродят по этим глухим местам со средневековых времен. Еще в XIX веке бедные японские семьи в годы засухи, чумы и голода привозили в этот лес стариков и детей, которых были не способны прокормить, обрекая их на верную смерть. Случалось так, что в один из дней родственники сажали несчастных на тележку, относили в этот чудесный лес и оставляли там навсегда. В тяжелые годы голода и болезней лес стонал человеческими голосами и плачем, эхом разносясь по верхушкам деревьев. Местный ландшафт, как губка, впитывал в себя всю эту какофонию звуков. Особый ужас вызывали слабоумные, которые не в силах адекватно воспринимать действительность, пуская слюни и растопырев пальцы на руках, слонялись по окрестностям, между деревьев и пещер, в тщетных попытках выбраться отсюда. Традиционно японцы очень суеверны и верят в сверхъестественные силы, обитающие в Аоке-Гахаре. Среди деревьев, которые наблюдают за каждым, кто пришел сюда. Демоны и призраки разных эпох. Наверное, мрачная атмосфера сверхъестественного духа сделала этот лес популярным для самоубийств среди жителей Токио и окрестностей. Это второе место в мире после моста «Золотые ворота» в Сан-Франциско. Ежегодно в этом жутком лесу находят от 70 до 100 тел. Официально полиция занимается поиском тел самоубийц с 1970 года, и, несмотря на это, количество обнаруженных тел растет год от года. По словам очевидцев, достаточно сделать всего несколько шагов вглубь леса, чтобы столкнуться с вещами, которые здесь оставили мертвые, конечно, когда они были еще живы. Жуткая атмосфера леса еще больше способствует отчаявшемуся человеку уйти из жизни – Сделать этот последний шаг, слушая напевы призраков леса в перешептывании листьев и шуршании травы под ногами. Несмотря на жуткую атмосферу и множество найденных и еще покоющихся там останков, Аоки Гахара – популярное место для туристов. В целях предотвращения новых самоубийств власти устанавливают специальные таблички. Ваша жизнь является бесценным даром от ваших родителей. Подумайте о них и о вашей семье. Вы не должны страдать в одиночку. Позвоните нам. Далее телефон службы доверия. Гиды, проводящие экскурсии, безошибочно выделяют из толпы того, кто пришел сюда совершенно не для того, что и все, кого сюда привело, кого сюда привело любопытство, но никак не жажда смерти. Любыми путями полиция и граждане пытаются предотвратить все случаи суицида. Однако лес не потерял своей славы. Лесники собирают трупы, как грибы после дождя, и складывают в специальном помещении. Потом они бросают жеребий, кому ради смеха провести ночь в этой комнате. В Японии ходят поверье, что если трупы самоубийц оставить в одиночестве, они превращаются в зомби. Интересно, в это верят лесники, проводя ночи с мертвыми? Кто бывал там, расскажет, что лес сильно давит на психику, поэтому слабонервным там прогуливаться небезопасно. Хотя место таинственное и красивое, тихое и пугающее одновременно, потому что именно в тишине все посторонние звуки слышатся более отчетливо и заставляют вздрагивать и покрываться потом. В 1960 году в Японии вышла книга писателя Сейтё Мацумоту «Пагода волн», в которой говорилось о призраке женщины, которая покончила с собой в Аоке Гахаре. Отрывки из этой книги читались на волне радиостанции «Студия-360» в 2009 году. В том же году Мацумото публикует новый роман под названием «Черное море деревьев», в который пара влюбленных отдает ненасытному лесу свои души. В японской культуре тема самоубийства является культовой, начиная с ритуальных сеппуку и харакири, поэтому эта тема всегда интересна не только молодежи с неустойчивой психикой подогреваемые подобными книгами и фильмами люди с легкостью расстаются с жизнью веря в то что тем самым облегчают себе участь обрекая близких на слезы и страдания однако лес аоки Гахара ждет новых костей в свой странный немного потусторонний и очень красивый мир главное знать для чего туда приходите вы Что ищете среди мшистых стволов деревьев и печальных песен призраков тех, кто однажды, придя туда, остался там навсегда? Вы слушали статью Аоки Гахара «Море деревьев или человеческих душ». Автор Ева 1205. Читал Олег Шубин.